Чтобы остыть, Баст долго стояла под строями воды в своей маленькой жилой ячейке, примыкавшей к мастерской. Сжавшись в комок, она опустилась на холодный кафель и заплакала. Сколько вокруг было мужчин, желавших ее. Радамант, Реверн, Арвур. Ни один из них не был Алиеном. Она опять одна. Снова одна. Всегда одна. Радамант протянул ей руку помощи так, как считал нужным. Но она презрительно ее отбросила, коварно затаив на дне души обман. Не хотела она такой ценой спасать свою шкуру, попадая в рабство к Сетту. Она хотела истинной любви и заботы, а не грязного желания и пошлой страсти. Все или ничего. Бесчувственная и расчетливая, прошептала кошка. Баст не сразу заметила, что вода в поддоне перестала уходить в сливное отверстие. И небольшой бассейн наполнялся. От горьких мыслей ее отвлек плеск воды, переливающийся через край. В дыре, куда жидкость должна была стекать, торчали тоненькие зеленые нити побегов. Кошка сморгнула несколько раз, сквозь слезы разглядывая видение. А после расхохоталась, громко, в голос закинув голову. Истеричный смех чередовался с рыданиями. Ей по-прежнему везло во всем, кроме любви. Водоросли Вакха заполняли все пространство. Они опасны тем, что если им мало места, они начинают расти и на живых существах. Корабль алейна уже погиб, сожранный этой питательной дрянью. Большая крепость заражена, она тоже зарастает. Сначала вентиляция, трубы, подсобные помещения, тайны незаметно для глаза, а потом, когда уже поздно будет. За стеной слышался хруст, чавкающие звуки. Утерев слезы и сопли, кошка протянула руку и позвала свою мохнатую подружку. «Иди сюда!» — четкий ментальный приказ, а более не сдерживал Баст. «Магия со мной в моей крови, она бушует, требуя выхода и разрядки». Главной крепости конец. Это только вопрос времени. Даже сам властитель ничего с этим не сможет сделать. Так устроим же падение цитадели, а на обломках выстроим новое царство, более справедливое. Почесывая шорстку крысы-мутанта, Девушка вышла в коридор, совершенно голая. С нее капала вода. «Как ты относишься к диверсии?» Спросила она у звереныша. «Мой учитель всегда говорил, что пакостничество у меня в крови». В конце коридора фигура Баст мелькнула пару раз и полностью исчезла. Только капли воды обозначали ее незримое передвижение. Весь день ошка шныряла по кораблю. Крыса бежала впереди, показывая ей ей тайные коридоры и неизвестные крупногабаритным воинам вентиляционные шахты. Девушка появлялась то в медблоке, станая как раненый в пятую точку солдат, требуя лекарств против запора. Потом она возникала на кухне, колдовала возле кастрюль и также быстро исчезала. Только в полупустых коридорах Сетты время от времени улавливали шлепанье босых ног. Да эти же самые коридоры были закапаны водой с непомерно отросших волос девушки. Несколько грузных мужиков, поскользнувшись на этих мокрошных следах преступления, падали на земь. Кошка также не забывала подходить к женщинам-рабыням и служанкам. Они покорно внимали ее тихому шепоту и спешили выполнить задание. Женщины Сетты боролись за свою свободу, так же, как и она. Она развлекалась, пока в одном из коридоров не наткнулась на Арвура. Властитель грозно шел прямо по центру коридора и что-то, или скорее кого-то, искал. Кошка в страхе приникла к стене, а крыска-мутант нырнула за переборку. Момент истины. Пока Баст скрывается в подпространстве, ее не видно. Хоть грань сосет из нее энергию, она легко восстановит силы настойкой из энергона. Заметит ли ее Арвур, или у нее есть шанс противостоять ему? Пусть будет хотя бы одно единственное преимущество смолилась Баст. Воин тьмы явно был не в духе. Все в цитаделе шло наперекосяк. Сегодня пленница, вместо того, чтобы заниматься починкой двигателя звездолета, шныряла по всем этажам. Ей каким-то образом удалось ускользнуть от заглядатаев. Или она нашла способ пользоваться ментальной силой, или ей кто-то помогает. И властитель даже знал, кто. Алиен, ублюдочный предатель, плетет заговоры за его спиной. Клан полнится слухами, доносчики всех видов и мастей нашептывают своему властителю на ухо разные предположения. Но никто не знает ничего точно. Островитянка явно задумала побег. Подскользнувшись на воде, Арвур в обезумел от ярости. Раскинув руки в стороны, он заревел подобно бешеному быку. Тьма хлынула из его тела. Чернильные змеи и теней поползли во все стороны под пространство, рыская по углам, наполняя все закоулки и коридоры. Кошка остолбенела, стояла, вжавшись в нишу. Только тот факт, что она пряталась за выступом, и властитель находился к ней спиной, да вдобавок далеко, спас ее от разоблачения и обнаружения. Она сделала для себя неприятное открытие. Воин тьмы может ходить между мирами так же, как и она. А значит, у нее нет шанса. Влетев в мастерскую и появившись, вернее, проявившись, кошка совсем не ожидала столкнуться нос к носу со вторым сыном властителя. В дверях стоял Радамант. «Наигралась!» – спросил Сет, прислонившись причем к притолке. Радостный смех девушки тут же угас. Воин смерил взглядом кислую мордашку и вздохнул. Радамант знал, что большинству людей он кажется высокомерным, нечувствительным, деспотичным, и холодно беспощадным, истинным сыном своего отца. В общем, занудой, даже Адалиски не стеснялись ему это говорить. Конечно, и он понимал, что его социальные навыки были несколько ржавы. Он, словно неуклюжий медведь, вечно делает все не то и не так. По крайней мере, тогда, когда дело касается островитянки. «Однажды ты попадешься, властитель, мастер тьмы, и может с легкостью ходить между мирами». «Не понимаю, о чем ты», — пробормотала Баст и двинулась к развороченному двигателю. «Тоже мне секрет открыл». Сет схватил ее за локоть и дернул на себя. «Или попадешься в ловушку Алиена». Сегодня он стал играть против Арвура, в открытую. Твой воин вернулся с ограбленным и демонстративно на глазах у всех отдал меньшую долю, нежели положено, тем самым бросая вызов отцу и его порядком в цитадели. Сет ждал от нее возражений, нечто вроде он не мой воин, но она только переспросила. Алин что-то замышляет? Переворот. Безразлично сообщил родоман. Отец жаден. Многие в клане поддерживают смену власти. А ты поддерживаешь? Второй сын никогда не будет подчиняться седьмому. Угрюмо глядя ей в глаза, проговорил Сет. Кошка прикусила язык. Значит, он будет мешать Алиену при первом удобном случае сдаст брата. Жалко, если бы Алиин победил, может быть, он отпустил бы меня. Пока кошка раздумывала и пыталась разобрать сырые волосы на пряде, Радамант разглядывал ее, отмечая про себя ее реакцию. Второй сын столько сопротивлялся необходимости иметь с ней дело, а теперь начал наслаждаться ее компанией. Кошка даже помогла ему улыбнуться несколько раз. Ее шутки насчет ленивых двигателей смешили Сетто. Радамант повторял себе. Она всего лишь ступенька наверх, не более. Островитянка, инструмент, ключ к звездному мечу. Она враг. Но его тело, казалось, не обращало внимания на разум и логику. Некоторая его подвижная часть не давала здравым рассуждениям ни единого шанса. Особенно сейчас, когда он с ужасом заметил, что на басты из одежды нет ни ниточки. Кошка бродила голой по кораблю, полному оголодавших тестостеронистых воинов. Он родился и вырос в том мире, где мужчины были агрессорами, а девушки скромны, покорны, послушны и знали, где их место. Островитянка вела себя так, как будто она центр вселенной, а весь остальной космос вращается вокруг нее. Она не слушалась и не подчинялась. Для женщин сеттов его слова сродни приказу. Слово «воина» нерушимо и не подлежит сомнению. Его сразу же необходимо исполнять. Родомант не привык к неповиновению, и поэтому она задевала его воинскую гордость и честь, в то же время привлекая его внимание необузданностью своей пылкой натуры. «Женщины не должны думать», — повторял он себе. Но Баст не только смело думать, но еще и смело действовала, рисковала, нарывалась, беззаботно играла с огнем. Девушка ковырялась в двигателе и размышляла. Ей необходимо больше информации. Непонятно, когда Алиен собирается все провернуть. Кошке позарез необходимо было узнать час икс, время, когда начнется переворот, чтобы скоординировать свои действия с действиями Алиэна. Из Радаманта эту информацию никак не выудить. Он удавится, но не скажет. Второй сын со вздохом сел рядом и взял напильник. Баст, ковыряясь в схемах, покосилась на него краем глаза. Воин довольно ловко доводил до ума вновь отлитые пластины спиливая лишние миллиметры и окалину. На взгляд кошки у него неплохо получалось. Можно было надеяться, что в этот раз светоотражатели подойдут идеально. Баст задумала запустить двигатель внутри корабля. Возможно, полное подключение к системе поможет. Жаль, что здесь нет рыбекки. Компьютер в миг узнал бы, где сбоит. Улететь на звездолете ей, конечно, не удастся. Слишком мало энергона. Даже припрятанного не хватит. Да и отважный два стоит не в доках. Но работающий двигатель уже хоть что-то. Я должна поговорить с Алиеном, разузнать все. Помощь Нижнего Гарема и рабов будет ему кстати. Пойду за схемами и инструментами. Обратилась Баст к ничего не подозревающему родаманту, который все так же сидел рядом и усердно водил напильником. Утром я приказала рабам отполировать их. Возможно, они уже закончили.